Книга вторая. Император. Глава 13 Через час после рассвета служба безопасности позволила пяти членам Тайного Совета выйти из своих бронированных бункеров на окутанную туманом землю. Они уставились на воронки, оставшиеся от нападения, на два ряда укрытых трупов погибших охранников, на порванную колючую проволоку и поцарапанные шрапнелью здания. Они не могли видеть вершины холма, где тянулся вверх дымок от пусковой установки ранняя. Не видели такшипа Алекса, обрушившего радиоактивный след слепую запущенных гоблинов на поверхность земли. Четверо из них были в бешенстве. Как такое могло произойти? Пятый Кайс силился разобраться в своих чувствах. За все годы никто не пытался уничтожить его физически, поломать карьеру и жизнь сколько угодно, но бескровно, в залах заседаний. Они все были оскорблены, кто и за что. За яростью кра, очень близко знакомых с физическим насилием, скрывалось коварство. «Нам нужны главари, ведь это заговор, а не забастовка какая-нибудь». «Я согласен», – вставил Кайс. «Настоящие главари подождут», – сказала тощая края. Она в точности поняла, на что намекала ее сестра. «До понедельника подождут, во всяком случае». «Сперва надо расправиться с негодяями, совершившими это злодеяние. Хонза». «Черт, у наш маленький кораблик», – проговорила Толстая. «Сейчас у нас отличная причина для праведного гнева». Лавет, как всегда, подвел итог. «Вот уж действительно заговор». Это намного хуже, чем любое нарушение границ каким-то там корабликом. «Я отдаю приказ флоту», – заявила Мелприн и скрылась в помещении. «Правильно», – кивнула одна искра. «Сначала захватим АМ-2, а потом передавим потихоньку всех, кто на самом деле пошел против нас». И «Их», – согласилась ее сестра, – «и кое-кого еще. Хороший повод для генеральной уборки в доме». Любопытное явление – Получается, как будто некоторые формы и организации начинают жить своей жизнью, совершенно независимой от тех, кто дал им жизнь первоначально. Причем, как уж сложилась их судьба с самого начала, так и не изменить ее до самого конца. Это же относится и к армейским подразделениям. Прекрасный пример – кавалерийская бригада. Бездарное командование сразу после образования части привело к колоссальным потерям в первом же бою. Затем на протяжении столетий седьмую выполняли люди и модернизировали, поставили на колеса, оснастили летательными аппаратами, и все равно бригада была постоянно обречена на бездарное командование и регулярные поражения. В качестве более современного примера можно привести имперский 23-й флот, коему надлежало атаковать миры Хонза и захватить их запасы АМ-2. Когда начались танские войны, 23-й потерпел сокрушительное поражение, В основном, из-за некомпетентности своего адмирала, которому, правда, хватило благородства пасть смертью храбрых на поле боя. Был сформирован новый флот, он воевал весь остаток войны, укомплектованный, в лучшем случае, весьма посредственно и был известен в имперских службах лишь как любопытный пример Возрождения. По совершенно непонятной причине, 23-й оставался в действии и после окончания войны, когда намного лучшие, более известные и удачливые подразделения были расформированы, а их боевые знамена пылились на складах. Его адмиралом, в недавнем прошлом вице-адмиралом флота, был некто Грегор, сменивший на посту своего предшественника Масона, когда тот отказался выполнить приказ Тайного Совета и был смещен с должности. Как ни странно, оба командира, и новые и старый, сталкивались раньше со Стеном. Масон встречался с ним и в летной школе, и в особенности, когда был командиром штурмовиков во время танских войн. Удивительный человек. Без жалости и сострадания ни к врагам, ни к своим собственным бойцам, но один из лучших руководителей, который когда-либо имела империя. Грегор начал свою военную карьеру с неудачи. Он обучался в школе гвардии вместе со Стеном, однако был признан негодным в службе, когда на посту командира тренировочной роты Отдал приказ строго по учебнику и совершенно неверно. Грегор вернулся в один из туристских миров, где его отец был далеко не последней шишкой. Старик повздыхал, а потом поставил очередную галочку в списке провалов сына и постарался подыскать ему такое место, где испортить что-либо просто невозможно. Папаша Грегора оказался оптимистом. К началу таанских войн Грегору было совсем не в моготу. Организацию, где работал, он развалил, семью разрушил, банкротство на всех фронтах. Но в военную пору империя принимала почти любого. Приняла она и Грегора, даже присвоила ему звание. В это время Грегор обнаружил путь к успеху. В первую очередь думай о приказах, которые получаешь. Если они не откровенно дурацкие, выполняй их беспрекословно. Пусть тебя считают твердым, непреклонным, даже жестоким. Никто во время войны не будет интересоваться обращением с военнопленными. Вскоре Грегор стал продвигаться по службе. Он решил, что государственная служба, в особенности с его политическими связями, которые он старательно завязывал, это то, что ему надо. И в особенности в условиях недостатка АМ-2. Он получил назначение в 23-й флот. Масону, в действительности сильному человеку, хватило двух недель, чтобы догадаться, что Грегор не только некомпетентен, но и предназначен в будущем исполнить роль Кортеса, когда тот уничтожил ацтеков. Он оказался прав, к сожалению. Тайный совет тщательно выбирал, кому из адмиралов командовать атакой на Хонза. В известном смысле выбор был сделан правильно. Масон выполнил бы приказ и использовал достаточно силы, чтобы убедить Хонза, что превосходит их и по численности, и по оружию. Но близнецы Краа вдруг решили, что в дополнение к другим талантам у них открылись способности военноначальников. Их концепция хорошей тактики была столь же искусной, как и путь, которым они разрешали трудовые споры в шахтах. Масон подал в отставку. Чувствуя отвращение ко всему, он решил на длительный срок исчезнуть и помогал своим старым друзьям-отставникам ремонтировать древние военные космические корабли для музея. Этим он спас себе жизнь». Секунды спустя после приказа Тайного Совета Грегор послал 23-й флот в атаку. Флот выглядел довольно внушительно, хотя часть вооружения была в нерабочем состоянии, ожидая запасных частей, которые никак не подвозили. Сами корабли были укомплектованы процентов на 70 или того меньше. Наступивший мир нанес тяжелый удар по вооруженным силам, в особенности по их персоналу. Тайный совет никого не принимал на службу, но поощрял каждого, кто хотел бы уйти, а хотели этого многие. Оставалась лишь небольшая горстка искренне преданных космическому флоту. С другой стороны, трудные времена на гражданке заставили пойти во флот отбросы общества, тех, кто не мог выжить самостоятельно. К тому же люди были доведены до крайности. Жалования им платили от случая к случаю, часто накладывались взыскания. а привилегии то назначались, то отбирались, совершенно случайным образом. Мораль стала лишь словом в словаре между словами «мор» и «морда». Для первой атаки были избраны 10 миров, как пример политики устрашения. Два из этих миров служили складами АМ-2, на остальных восьми планетах стояли столичные города-системы. Для обоих видов целей оружие и порядок боевого развертывания были одинаковыми. Сначала ковровая бомбежка нейтронными бомбами центральных районов городов и пунктов управления складами. Мгновенно ничего живого, и взрывами не будут повреждены запасы АМ-2. Ни Грегору, ни членам Тайного Совета и в голову не приходило, что перед началом боевых действий не мешало бы объявить войну или хотя бы предупредить мирное население. Грегор нанес массированный удар, чтобы вынудить врага сдаться. Тут и была первая его ошибка. Он испепелил всех лидеров Хонза, способных вести переговоры с Империей. Вторая ошибка. Ему показалось, что он напугал Хонза до паралича. Неистовый гнев часто может быть поначалу принят за ужас. Флот Грегора вышел на стационарные орбиты и расставил патрули вокруг складов см 2 Затем они подвели захваченные корабли, которым надлежало образовать космический поезд. Совет недооценил запасы топлива. Конвой должен был растянуться во крайней мере на 20 километров от головного вагона до хвоста. Кошмар начался, когда Хонза не смогли более терпеть. Казалось, у них не было ни лидеров, ни генералов, а сопротивление ширилось. Рабочие, выписанные для погрузки АМ-2, похоже, все были заодно и готовы скорее умереть, чем работать. Они ломали все подъемные механизмы и транспортеры, саботировали роботов и компьютеры. Грегор в отместку попытался взять заложников. Увы, на Хонза это не подействовало. Император смог бы объяснить тайному совету, почему это происходит. Хонза были практичными торговцами, но прежде чем они поняли, что выгодно подписанная сделка может быть острее меча, им очень по сердцу приходились режущие предметы, как средство разрешения спора. В качестве рабочей силы на планетах-складах использовали сажен из кораблей Хонза. То есть практически высадили небольшие ударные силы, отряды, взводы, роты, нерегулярные подразделения. Началась односторонняя партизанская война. Имперские солдаты не могли вести огонь в лабиринте зданий. Каждое здание представляло собой чудовищную бомбу. Хонза не испытывали ни жалости, ни страха. Сам флот был атакован теми патрульными силами, что были у Хонза. Легкими корабликами, управляемыми тремя отважными мужчинами или женщинами с бомбой в грузовом отсеке. Камикадзе, священный ветер, начали действовать.